Аудиостудия «Диктор Филин» представляет Древнеиндийская литература Вальмика Ромайена Литературное изложение Тёмкина и Эрмана Книга Первое. Детство. Рождение рамы. К югу от Горги Малаев, обители снегов, на берегах тихоструйной сараю и многоводной ганги лежит страна Кошала, богатая и счастливая изобильное зерном и скотом, тучными пастбищами и цветущими садами. В той стране был древний город Айодхья, прославленный повсюду красотой и великолепием своих домов, площадей и улиц. Купола его дворцов и храмов возвышались, как горные вершины, и стены их блистали золотом и драгоценными камнями. Возведенные искусными зодчими, украшенные дивными статуями и росписями, они подобны были небесным чертогам Индры, повелителя богов. Город был богат и многолюден, в нем было вдоволь питья и пищи, Главков купцов полно диковинных товаров, И жители Йодхи не знали ни нужды, ни болезней. Юноши и девушки беззаботно танцевали на площадях, в Садах и манговых рощах. И с утра до вечера на прямых и просторных улицах города Теснился народ, торговцы и ремесленники, Царские гонцы, слуги, странники и скоморохи. И не было в том городе никого, Кто предавался бы пороку и безделью, Не знал бы грамоты и благочестия. И все мужчины, и все женщины Обладали добрым нравом, И все поведением своим были безупречны. Город окружен был крепкими стенами и глубокими рвами. В нем были кони из Камбоджи, из берегов Инда, боевые слоны из гор Виндхья и Гималаев. И как горные пещеры изобилуют львами, так город был полон воинами, горячими, модушными и искусными. И Айотхья Затмевала другие города, как луна затмевает звезды. И правил ею славный царь Дашаратха, справедливый и могучий. Благочестивому царю служили мудрые и преданные советники. Прекрасные жены радовали его своей красотой и кротостью. И все желания Дашаратхи немедля исполнялись. Но великое горе давно уже точило душу государя Айодхи, И ничто не веселило его. Не было потомства у благородного Дашарадхи, Не было у него сына, Некому было передать власти и государство. И решил однажды повелитель Айодхи Принести богам великие жертвы, В надежде, что смилуются над ним боги И даруют ему сына Царские советники, благочестивые, всеведущие брахманы С радостью одобрили желание Дашарадхи А жены его расцвели от счастья и надежды Как расцветают лотосы с приходом тепла и солнца На северном берегу Сарайю, на указанном дошарадхой месте, главный советник царя Васиштха повелел возвести алтарь. Роскошные строения для знатных государевых гостей, удобные дома для брахманов, купцов, земледельцев и царской стражи. Все должны быть довольны. Никто ни в чем не должен терпеть недостатка Приказал Васиштка царским зодчим и слугам Мастера немедля принялись за дело А царские гонцы помчались на быстрых колесницах На восток и на запад, на юг и на север Они везли окрестным государям приглашение Прибыть к Дошарадхе на великой праздник Когда минул год и все уже было готово к великому жертвоприношению, стали прибывать в аютью желанные гости: благородный Джанака, повелитель Митхилы верный друг царя Дашаратхи, благонравный и красноречивый владыка Каши, Ромапада, отважный царь Англов Доблестные государи Синха и Саураштры, Почтенные брахманы и торговцы, Искусные ремесленники и усердные земледельцы. И в день, когда небесные светила предвещали удачу, Царь Дошарадха с женами и домочадцами, Советниками и многочисленными гостями под охраной верного войска Выехал из Иодхи к северному берегу сараю. Три дня и три ночи жрецы до Шаратхи приносили богам великие жертвы. Три дня и три ночи жептали они над священным огнем алтаря молитвы и умоляли богов даровать потомство дрехлеющему государю. По всей земле разнесся слух о великом жертвоприношении на северном берегу сараю, и отовсюду стекались к алтарю обездоленные люди. Весь день с утра до ночи там раздавались крики. «Дайте пищу! Дайте одежду!» И слуги Дошарадхи ни в чем не отказывали пришельцам. Много золота и серебра, драгоценных тканей, ковров и лошадей раздарил щедрый дошаратха благочестивым брахманам. И жрецы прославляли государя Айодхи и желали ему много сыновей и внуков. Боги тоже остались довольны принесенной им жертвой. Каждый из них получил свою долю. И обратились они тогда к Богу-творцу, Великому Брахме, С просьбой даровать праведному Дашарадхе сына. «Дай, господин Дашарадхе сына!» Просили боги всемогущего Брахму. «Надели его необоримой силой, И пусть он избавит нас и все живое в мире от Раваны и его злодейства. Равана в те времена жил на земле. Он был повелителем ракшисов, злых и кровожадных демонов. Некогда достиг Равана суровым покаянием великой святости. И Брахма решил наградить его за благочестивые подвиги. «Выбирай себе любой дар», — сказал ему Брахма. «Я выполню любое твое желание». И попросил гордый Равана у Брахмы сделать так, чтобы ни боги, ни демоны не могли одолеть его в битве и лишить жизни. А про смертного человека ничего не сказал могучий Равана. Он не считал его достойным противником. Да будет так, ответил ему Брахма. И с того дня не стало никому, ни богам, ни брахманам, спасения от злой воли безжалостного Раваны. И никто ничего не мог с ним поделать. И только человек мог погубить повелителя Ракшасов. Да не было тогда на земле такого человека. И когда боги все вместе припали к ноге Брахмы С мольбой даровать до Радхи сына И наделить его невиданной силой, Великий Брахма согласился выполнить Их просьбу. По знаку всемогущего Творца Бог Вишну, хранитель мира, Взял золотой сосуд с серебряной крышкой, Наполнил его сладким молоком, Божественным напитком, Спустился невидимо на землю И возник вдруг перед дошаратхой В языках священного огня. Пылавшего на алтаре. Он был огромен, Как горная вершина. На черное тело Бога, Покрытое львиной шерстью, Были наброшены малиновые одежды, И лицо его было красно, Как пламя. Вишну протянул Золотой сосуд до Шаратхи И сказал, «Ты, Снискал милость богов, благочестивый царь. Отдай сосуд своим женам, И пусть выпьют они божественный напиток, И не будет у тебя в сыновьях недостатка. Вишну исчез, А счастливый Дошарадха Передал драгоценный сосуд своим женам, И они выпили божественный напиток. Первой жене до Каушали, досталось ровно половина, а Кайтеки и Сумитро пополам допили остальное. Протекли три дня и три ночи, Потух алтарь на северном берегу сараю. Разъехались по домам гости до Шарадхи, а он остался у себя во дворце в Айотхе, терпеливо дожидаться рождения сына. Когда прошло одиннадцать месяцев, и двенадцатый был уже на исходе, разрешились от бремени царские жены и принесли четырех сыновей государю Айотхе. Сначала каушалья родила рам, потом Кайкеи родила Бхарату, а вслед за ними Сумитра родила близнецов, Лакшману и Шадрукну. Великое веселье началось в тот же час на земле и на небе. Загремели литавры, заиграли гандхарвы. Небесные музыканты И заплясали абсары Небесные танцовщицы. Здоровыми, сильными и красивыми Удались сыновья царя Дошарадхи, А старший царевич Рама Превосходил своих братьев разумом, Красотой и силой. Глаза у него были розовые, Губы малиновые, голос сычный, Плечи и руки могучие, как у льва. Царевичей обучали ведом, Священными мудрым книгам, Великому искусству содержать в порядке государство, Вести в ближние и дальние походы войска, Управлять в бою колесницей. Все царские воинские науки братья быстро одолели, и не стало на земле им равных. С гордостью взирал на своих могучих, красивых и благонравных сыновей, и счастью его не было предела. Первые победы Над Ракшасами Однажды Пришел в Айодхию Брахман Великий подвижник Вишвамитра Он подошел к царскому дворцу И велел стражам Сказать Дашарадхе о своем приходе Владыка славная Айодхи Несказанно обрадовался Нежданному гостю И поспешил со своими советниками к нему навстречу. С поклоном проводил его до Шарадха в дворцовые покои, Усадил на почетное место и обратился к нему с ласковой речью. «Своим приходом ты обрадовал меня, Вишвамитра, Как дождь радует земледельцев злое засушливое время». Как радует земного человека Божественный напиток бессмертный Поведай же мне, благочестивый старец, Свои заботы, а я исполню все, что ты захочешь С радостью внимал Вишвамитра Приветливой речи государя Кошалы А потом рассказал ему о своем несчастье «В глухом лесу стоит моя обитель», — сказал Дашарадхе подвижник. «И священный огонь на моем алтаре не угасает ни днем, ни ночью. Я приношу небожителям жертвы и укрепляю душу суровым покаянием». Но вот пришли в мой лес злые ракшасы Марича и Субаху, И по приказу раваны, их владыки всячески над моим алтарем надругались. Огонь гасили, и приносимые богам жертвы пожирали. Твой старший сын Рама уже вырос. Отпусти его со мной в лес ненадолго. Только он один может защитить мою обитель. Царь Дашарадха не ждал от отшельника такой просьбы. Он всегда был верен своему слову, и горько ему стало от того, что пообещал Вишвамитре исполнить все его желания. Он боялся отпускать страшный лес любимого сына. Он тревожился за его жизнь и потому стал уговаривать Вишвамитру не забирать Юнавараму из Айодхи. «Мой лотосоглазый Рама», — сказал он грустно Вишвамитре, — «не стал еще зрелым мужем. Ему не одолеть в битве Маричу и Субаху. Возьми лучше все мое войско, я сам пойду с ним охранять твой алтарь и твою обитель. Шестьдесят тысяч лет живу я на свете и только недавно обрел сына». Нет у меня силы посылать его на погибель. Оскорбленный отказом государя Айодхи, Вишмамитра возгорелся гневом. Он сказал до Шарадхи, Если ты, царь, не сдержишь слова, не будет счастья ни тебе, ни твоему роду. Не сохранят твои сыновья царского престола И не уберечься тебе от великого бесчастья И едва Вишвамитра произнес свою угрозу Как под ногами у всех задрожала земля Царский дворец и все дома в Айотхе зашатались А Дашарадха и его советники Не могли вымолвить ни слова от страха Видно, не только Вишвамитра, но и все боги разгневались на государя Айодхи. Тогда перед царем встал благородный Васиштха. Он произнес хвалу благочестивому Вишвамитре и обратился к опечаленному Душарадхе с такими словами. Тебе не к лицу нарушать свое обещание, государь. Ты напрасно боишься отпустить в лес Раму. Твоя правда, он не стал еще зрелым мужем. Но и то правда, что на земле нет человека, который мог бы с Рамой сравниться силой и воинским искусством. Он легко одолеет в битве Маричу и Субаху и вернется в Айодхию невредим. Страшно было шарадхи отпускать от себя любимого сына. Он не хотел, чтобы сбылись грозные слова Вишвамитры, и, скрепя сердце, дал государь свое согласие. На другой день, рано утром, Вишвамитра вышел из ворота Йодхи и направился в свою обитель а юный и могучий царевич Рама шел за ним следом. Лакшмана, который ни за что на свете не хотел расставаться с любимым братом, нес его лук и стрелы. К вечеру они пришли к правому берегу сараю, и Вишвамитрия ласково попросил Раму зачерпнуть в ладони речной воды. Рама послушно выполнил его просьбу, и тогда Вишвамитра произнес над водой в ладонях Урамы такое заклинание. Да не коснутся тебя, царевич, усталость, дурой глаз и лихорадка, да не нападут на тебя ракшасы внезапно ни днем, ни ночью. Да не сравнится никто с тобою ни в бою, ни в споре, ни в мудрости, ни в удаче. И да не потревожит тебя ни нужда, ни холод. Затем Рама маленькими глотками выпил эту воду, и все трое легли спать на берегу реки, и трава служила им ложем. Долгий путь прошли царевичи и Вишвамитры от берегов Сараю до Великой Ганги. На лодке переправились на другой берег и вскоре оказались перед глухим и страшным лесом, полных хищных зверей и ядовитых гадов. Здесь обитает мать Ракшаса Маричи, кровожадная Тарака. Сказал Раме Вишвамитра. Ростом она с великую гору, И тысяча слонов не может сравниться с ней силой. Ни один путник не может от нее укрыться. Всех пожирает страшное чудовище. Она сейчас стоит на лесной дороге, И тебе придется убить ее, Рама чтобы могли мы идти дальше и чтобы здешние люди могли жить спокойно. — Да будет так! — ответил Рама-Вишвамитри. И, вступив в лес, они пошли прямо навстречу Тараке. Рама взял в руки лук и стрелы, тронул кулаком тугую тетиву, и звон тетивы разнесся далеко по лесу. Его услышали звери и птицы, донесся он и до Ракшаси, стоявшей на дороге. Тотчас великая злоба охватила Тараку и лишила ее рассудка. В ярости помчалась она по дороге Навстречу Вишвамитре, Раме и Лакшмане. Со страшным ревом, поднимая клубы пыли, Неслась безобразная Ракшаси И бросала в путников огромные камни. Царевичи загорелись гневом, Грозно зазвенели тетевых боевых луков, И острые стрелы отсекли нос и уши у кровожадной тараки. Но боль только прибавила ей силы. Ливень ко мне, летевших в отшельника и братьев, Становился все опаснее. «Убей ее!» — сказал Вишвамитра Раме. Убей скорее, пока не наступил вечер, В темноте ее не одолеешь. Никогда еще Рама не лишал жизни женщину, И теперь не стал бы, да не унимала злобная Тарока, Не отступала ради лакшманы, любимого брата. Ради святого старца Вишвамитры пришлось Раме сразить Тараку насмерть. Змеей сверкнула в воздухе неотвратимая стрела, И голова Тараки, будто срезанная серпом, покатилась по дороге. Царевич и старый брахман провели ночь в лесу. А на утро рассказал сказал Раме с ласковой улыбкой: Я доволен тобою, сын дошаратхи Воистину ты великий воин. Я подарю тебе сейчас чудесное оружие небожителей, и ты никогда не будешь знать поражений в битвах. Я подарю тебе грозные сверкающие диски. Быстрые меткие стрелы, тяжелые палицы, булавы и секиры. Вишвамитра повернулся лицом к востоку, шепотом стал читать заклинания, и вскоре перед рамой изумленным таким чудом явилось божественное оружие. Длинными рядами встали Перед рамой мечи, Палицы и секиры, И человеческим голосом Сказали ему. Ты, наш господин, великий рама, А мы твои слуги, И все, что ты прикажешь, Мы исполним. Благодарный рама Низко поклонился Вишвамитре И сказал мечам, пальцам и секирам, «Явитесь передо мной, когда я позову вас на помощь!» И чудесное оружие исчезло. Вишвамитра и братья-царевичи пошли дальше, Миновали дикий лес ракшасы, тараки Вскоре пришли в прекрасную местность, Изобилующую благоуханными цветами и тенистыми деревьями. Там весело щебетали певчие птицы, И в прозрачных водах ручья плескались серебристые рыбы. На этом месте была тихая обитель Вишвамитры. Первую ночь Рама и Лакшмана отдыхали, А на следующую ночь поставил их Вишвамитра Охранять священный огонь на алтаре. Пять ночей братья провели у алтаря без тревоги, А на шестую велел им Вишвамитра надежнее вооружиться. Ярко горел на алтаре священный огонь. Брахманы-отшельники вместе с Вишвамитрой Шептали молитвы и приносили богам жертвы. И кругом было темно и тихо. Вдруг раздался над алтарем грозный гул, И на священный огонь обрушились потоки черной крови, Осквернившие жертвенные цветы и травы. К клев бросился рама к алтарю, Взглянул в темное небо и увидел в воздухе кровожадных пожирателей мяса Маричу и Субаху. Юный сын даширатхи натянул лук, и смертоносная стрела ударила Маричу в грудь с такой силой, что злобный Ракшас пролетел по воздуху стою Джан и упал в бурные волны океан. Вторая стрела рамы пронзила насквозь Субаху. Ракшас свалился на землю и забился в предсмертных корчах. Благочестивые отшельники с радостными восклицаниями окружили обоих сыновей до и Вишвамит рассказал раме. — Ты... Могучий доблестный воин Рама, ты исполнил повеление государя Йодхи и спас от поругания нашу обитель. Рассказ о дочерях Кушанабхи Когда наступило следующее утро, Братья-царевичи пришли к Вишвамитре, Почтительно поклонились ему и сказали, Перед тобой твои слуги, благочестивый отче, Скажи нам, что мы еще должны для тебя сделать. Брахман сказал им, В славном городе Митхиле царь Джанака приносит богам великие жертвы. Отовсюду идут медхилу люди, и мы все пойдем туда же. У царя Джаноки хранится чудесный и могучий лук, и никто до сих пор не смог его согнуть и натянуть тетиву. Многие герои, цари, небожители побывали в Медхиле, но никому из них не удалось сделать это. По знаку Вишвамитры отшельники запрягли быстрых коней в колесницы и все отправились в Мидхилу. А следом за ними бежали звери и летели птицы. Путь их лежал на север. В высокой горе Химават, К могучей реке Ганге, В главный город царя Джанаки Митхил. Окончился день, И дорогу закрыла ночная тьма. Вишвамитра остановил колесницы И велел всем отдыхать на берегу реки Сом. После вчерашних молитв и омовений, когда все сидели на траве вокруг Вишвамитры, Рама попросил благочестивого старца рассказать ему про лежащие по берегам Сомы земли. Некогда, — начал рассказывать мудрый Брахман, — жил на земле Куша сын Брахмы. У него было четыре сына. Кушамба, Кушанабха, Асуртараджа и Васу. Когда они подросли, Куша отправил их в разные стороны света и сказал им, «Добывайте себе царство». Эти чудесные леса и пашни, луга и реки завоевал Кушанабха, второй сын Куши. И основал здесь свое царство. Сто прекрасных, как жемчужины дочерей, Имел Кушанабха. Юные и прелестные, Они резвились в цветущем саду, Блистая, как звезды в облаках. И увидел их там однажды могучий вайю, Бог ветра и дыхания, и сказал, «Вы желанны мне, прекраснолики! Будьте моими женами, И вы обретете вечную юность и бессмертие!» Дочери Кушанапхи почтительно склонились перед Богом и сказали «Ты всевластен, Ты — сущность жизни, великой Ваю. Но зачем ты предлагаешь нам бесчестье? Нам, целомудренным дочерям Кушанабхи, нельзя слушать такие речи. Только наш отец волен нами распорядиться. Он наш бог и повелитель. У него ты и проси нас себе в жены. Гордые слова дочерей Кушанабхи привели божество в ярость. И в гневе не пощадил ваю Целомуде юных красавиц. Со слезами стыда на ресницах, Со вздутыми животами Прибежали царевны Кушанапхи И с плачем все ему рассказали. Но он не стал казнить дочерей Благородный Кушанабха, Он похвалил их за благонравие и стыдливость, И стал думать, что делать с царевнами дальше. А надумал царь отдать своих дочерей В жены юному Брахмадатте, Государю города Кампили. Кушанабха отправил к нему послов с богатыми дарами, Предложил ему своих дочерей в жены, Ничего не скрывая. И Брахмадатта с радостью согласился. Кушанабха отпраздновал пышную свадьбу, И когда Брахмадатта прикоснулся к своим женам, Совершилось великое чудо. Вздутые тела их распрямились, И стали юные царицы еще прекраснее, чем прежде. Выдал Кушанабха дочерей замуж и остался опять без потомства. Стал он молить богов, даровать ему сына, и боги согласились. Через некоторое время родился у него могучий сын, и Кушанабха назвал его Гадхи. Это был мой отец. И весь этот прекрасный край Был ему подвластен. Пока Митра рассказывал, Незаметно подкралась ночь. Замерли деревья, Затихли звери и птицы. Яркие звезды, небесные очи Густо усыпали ночное небо. И взошла луна, Разрушительница тьмы, радуя своим сиянием сердца всех живущих на земле. Вишвамитра умолк. Братья царевичи и отшельники воздали мудрому старцу, искусному в речи, великую хвалу, и все легли отдыхать, чтобы не в тягость был им в завтрашний долгой путь. Рассказ о чудесной корове И подвижничестве Вишвамитры. К концу следующего дня Зоркие слуги донесли Джанаке, Что идет в Медхилу великий Вишвамитра И охраняют его два могучих и прекрасных воина. Царь, его жрецы и советники поспешили навстречу благочестивому подвижнику. С низким поклоном отворили перед ним городские ворота и проводили его в царские покои. Царь усадил желанного гостя на почетное место, велел подать ему сладкие плоды и прохладную воду и по обычаю спросил вешвамитру, Здоров ли он И какие заботы привели его в мидхил И Швамитра ответил царю Здесь, в Митхиле, великий государь Богам приносят великие жертвы И слух о них проник в мою обитель Вместе со мной пришли в твой город Славные сыновья Дашарадхи Рама и Лакшмана Они спасли мою обитель от ракшасов, маричи и субах, и сразили их обоих в ночной схватке. Они здесь в твоей столице, благочестивый царь, чтобы взглянуть на чудесный лук бога Шивы, разрушителя мира. Рассказываешь Швамитрой о воинском искусстве и доблести юных сыновей Дашаратхи. О великом подвиге Рамы изумил Джанаку и его советников. Царский жрец Шатананда, воздав хвалу храбрости Рамы и Лакшманы, сказал обоим братьям. Счастлив тот, кого одарил покровительством и дружбой мудрый Вишвамитра. Послушайте. Я расскажу вам о необычайной судьбе великого подвижника. В давние времена Вишвамитра, сын Гадхи, внук Кушанапхи, правнук Куши, был царем и правил всей землей много тысяч лет. Однажды он объезжал со своим войском города и селения, Реки и горы, леса и хижины отшельников. И встретилась ему на пути обитель подвижника Васиштхи, Прославленного благочестивыми подвигами, Полная благоуханных цветов, чистых водоемов, Ярких лугов, птиц и диких зверей. В этой обители Васишка и его ученики читали священные книги, возносили к небу молитвы и приносили богам жертвы. Пили они только воду, ели плоды и коренья, и постелью им служили листья и травы. Отшельник рад был знатному гостю и предложил ему и его войску отдых, питье и пищу. Но царь Вишвамитра отказался. Не хотелось ему брать пищу для себя и своего большого войска у бедных подвижников, изнуряющих себя голодами, суровыми покаяниями. Только Васиштха не принял государева отказа. Он хлопнул в ладоши и громко крикнул, ⁇ Эй, Шабала, иди скорей сюда и выслушай меня! ⁇ На его зов прибежала Шабала, божественная корова, обладавшая чудесным даром исполнять любые желания. И Васиштха сказал, Я хочу накормить царственного гостя и все его войско. Пусть каждый воин получит все, что пожелает. И Шабала дала воинам все, что им хотелось. И сахарный тростник, и вареный в молоке рис, и масло, и плоды, и вино, и воду. Гости ели и пили в волю, и хвалили гостеприимство Васишки. И сказал тогда изумленный царь Вишвамитра: Послушай меня, о благочестивый подвижник, подари мне шабал. Воистину ты владеешь драгоценностью, но хранить сокровища — это дело царей не неподвижников. — Сто тысяч коров я дам тебе за нее, и она будет принадлежать мне по праву. — Не расстанусь я, государь, с Шабалой, — ответил ему Васиштха, — ни за сто тысяч коров, ни за десять раз по сто тысяч. Как слава неразлучна силой, так и я неразлучен с Шабалой. Тогда царь предложил подвижнику больше. — Я дам тебе за шабалу, — сказал он Васишки, четырнадцать тысяч слонов в золотом убранстве, восемьсот золотых колесниц, запряженных белоснежными конями, коров и лошадей без счета. Старый отшельник на этот раз отказался. — Я ни за что не отдам тебе Шабалу, — сказал он Вишвамитре сурово. — Она моя жемчужина, она все мое богатство. Нет у меня ничего дороже Шабалы, в ней в Шабале вся моя жизнь. Царь Вишвамитра разгневался, велел воинам силы забрать у подвижника корову и отправился со своим войском дальше. Не весело было божественной Шабале Идти с войском царя Вишвамитры. Тоска по обители не давала ей покоя И не вынесла печали чудесная корова. Кинулась она на воинов Вишвамитры, Побила их, потоптала И, как ветер, помчалась обратно в обитель. Прибежала Шабала в обитель Подошла к Васиштхе и с обидой спросила — Чем я провинилась перед тобой, Брахман? Зачем ты отдал меня чужому человеку? — Ни в чем ты передо мной не виновата, Шабала, — ответил ей Васиштха — Державный царь забрал тебя своей волей Где уж мне равняться с ним силой? Тогда Шабала сказала Васиштхе, «Не печалься, пусть злой царь приходит сюда с любым войском, я всех заставлю уйти отсюда с позором». Благочестивый отшельник повелел Шабале сотворить воинов, храбрых и грозных, и поставил их охранять обитель. И когда царь Вишвамитра вернулся к Васиштхе, чтобы снова отнять у него Шабалу, его встретила непобедимое войско. Бросились в бой яростные воины Вишвамитры, и закипела жаркая битва. Сотнями, тысячами гибли воины Шабалы, а на их место она ставила новых. И не выдержал губительной схватки Вишвамитра. Войско его все редело и редело. Сто сыновей потерял он в этой битве. И, наконец, с позором бежал с поля боя. И стал тогда Вишвамитра, как птица без крыльев. И похолодели, застыли его душа и сердце. Отдал он свое царство оставшемуся в живых сыну и сказал ему «Прав землей, как к шатрию подобает И ушел в Гималай Там он стал жить, как отшельник И подверг себя суровому покаянию Благочестивые подвиги Вишвамитры тронули грозного бога Шиву. И явился он в Вишвамитре и сказал. Чего ты добиваешься, благочестивый? Назови мне твое желание, и я все исполню. Вишвамитра ответил разрушителю мира. Дай мне оружие, которым владеют боги. И пусть оно будет мне подвластно. Да будет так, сказал Шива, И велика стала радость Вишвамитры. Он немедля покинул Гималай, Добрался до обители Васиштхи И стал метать в нее смертоносные божественные диски. Страх овладел подвижниками и учениками Васиштхи, Испугались даже птицы и звери, И все бросились бежать, куда глаза глядят, И в миг опустела цветущая обитель. Тогда пришлось сыну Брахмы, Благочестивому и мудрому Васиштхи, Вступить в бой Швишва Митрой. Не помогло божественное оружие Вишвамитре, и в этой схватке одолел кшатрия Брахман и обратил Вишвамитру в бегство. Дважды был посрамлен великий царь в борьбе с благочестивым подвижником Васиштхой, и решил он снова уйти в Гималай и добыть себе у богов брахманство. Сердцем, сгоравшим от стыда и унижения, Вишвамитра ушел в горы и предался изнурительному покаянию. Тысячу лет он истязал себя суровым подвижничеством, и боги изумились его упорству и силе духа. Они пришли к нему во главе с Брахмой, и создатель мира сказал ему, Перестань истязать себя, Вишвамитра. Отныне ты не просто к шатри, а царственный подвижник. Но не к этому упорно стремился Вишвамитра, и он не прекратил своих покаяний. Так прошло еще много лет. И случилось однажды Вишвамитре увидеть купающуюся в озере красавицу Апсару Менаку. Прелестительная нагота ее сверкнула перед ним, как луч солнца в облачном небе. И сети Камы, бога любви, опутали душу сурового подвижника. И тогда Вишвамитра сказал Менаке. О, Апсара, я увидел тебя, и могучий Кама лишил меня стойкости и силы. Я прошу тебя, прекрасная, полюби меня и войди в мое жилище. И вошла в хижину Вишвамитры и прожила в ней пять лет, а потом еще столько же. И так велика была страсть Вишвамитры, Что десять лет любви показались ему Не длиннее одного дня и одной ночи. А через десять лет стыд и раскаяние одолели его. И прозрел тогда царственный подвижник, И понял, что это боги подослали к нему Минаку, Чтобы испытать его благочестие и добродетель. Тогда Вишвамитра прогнал от себя красавицу Апсару, Подавил в себе все мирские желания И подверг себя тяжким мукам. Он стоял, в руки к небу, И только воздух один служил ему пищей. Летом он окружал себя пятью кострами, В дождь не укрывался от потоков небесной влаги, А зимой погружался в воду И оставался в воде и днем, и ночью. Сотни лет простоял Митра С воздетыми к небу руками, И боги снова решили испытать его добродетель. Грозный Индра, повелитель небесных молний, призвал к себе Рампу, красавицу Апсару, и велел ей соблазнить Вишвамиту. Ступай к нему в горы, сказал ей Индра и чарующими плясками и пением зажги в подвижнике любовное желание. Рамха послушно склонилась перед Индрой и направилась к Вишвамитре. Дрогнуло сердце великого подвижника, когда увидел он танцующую рампу когда услышал ее нежный голос. Он смотрел на нее, не спуская глаз, и страсть проникла ему в душу. Но на этот раз суровый подвижник не позволил одолеть себя коварно муками. Не поддался на хитрые уловки Индры и в гневе проклял Рамху за лукавство. — Ты хотела смутить мою душу, — сказал ей Вишвамитра. За это на тысячу лет обратишься в камень. И Рамха обратилась в камень. Горько стало в Вишвамитре от того, что поддался он гневу. Отныне не будет в моей душе места страсти, поклялся он. Отныне я не произнесу ни слова. И до тех пор не есть, не пить, не дышать не буду, пока перед всем миром не объявит меня брахманом Бог. Многие сотни лет простоял Вишвамитра, воздев в руки к небу, без дыхания, без воды, без пищи. И столь велика стала его святость, что небожителям стало страшно. Испугались боги, что во всем мире не станет преград могучей воли Вишвамитры. Тогда пришли они к Брахме и попросили его даровать Вишвамитре все, что он пожелает. И Брахма согласился. Он явился в Вишвамитре и сказал Отныне ты не кшатрий, не царственный подвижник, а великий брахман И твои дни твоей жизни будут бесконечны Все брахманы в этом мире и даже великий Васиштха будут почитать твою святость И всемогущий Брахма примирил Вишвамитру с Васиштхой, И стали они с тех пор друзьями. С изумлением слушали Шатананду царь Джанака, Его советники и гости, И когда умолк искусный рассказчик, Государь Митхилы почтительно склонился перед Вишвамитрой и сказал, «Необычайна судьба твоя, благочестивый отец, и я рад твоему приходу в Митхилы. Считай себя здесь господином. Все мы в этом царстве твои слуги». И царь Джанака еще раз поклонился Вишвамитре, И, пожелав гостям доброй ночи, Удалился в свои покои. Лук Шивы и Женитьба Рамы и Лакшманы Когда наступило следующее утро, Царь Джанака призвал к себе Вишвамитру и сыновей Дашатархи И сказал «Я твой верный слуга, благочестивый подвижник Скажи мне, чего ты хочешь в Медхиле?» Вишвамитра ответил царю «Перед тобой, государь, сыновья Дашатархи, прославленные в этом мире своим воинским искусством» Они знают, что есть в Митхиле могучий лук бога Шивы. Доблестные царевичи просят тебя, великий царь, показать им этот лук. Рама и Лакшмана, почтительно сложив перед лицом ладони, низко поклонились повелителю Митхилы. И Джанака сказал им. Да сопутствует вам счастье отважные войны. Грозный лук разрушителя мира издавна хранится и почитается царями Мидхилы. Некогда небожители разгневали Шиву, и решил всемогущий Бог наказать их за обиду. Он взял свой лук, натянул тетиву и хотел было отправить обидчиков в царство ямы. Бога смерти Да склонились они с перед Шивой И сжалился он над ними Сменил гнев на милость Но столь велик был страх у небожителей Перед грозным луком Что они упросили Шиву убрать его с небес на землю И подарить земному государю И чтобы не ведали боги страха И жили спокойно Шива вручил свой лук Деварате, царю Митхилы, и повелел хранить его в нашем роду вечно. Нерушимым обетом связан я с луком Шивы, и берегу этот лук, как зеницу ока. Я поведаю тебе, великий Вишвамитра, и вам, доблестные сыновья Дашаратхи, о своем обете. Много лет я царствовал в Медхиле, А боги все не давали мне потомства. И решил я тогда умилостивить милости богов великой жертвой. Всеведущие брахманы, Мои советники, Выбрали место, Поле, Для возведения алтаря, И велели мне вспахать это поле плугом. И вот когда я Царь и шел за плугом, Из борозды мне навстречу поднялась вдруг Прекрасная дева. То была Сита, моя возлюбленная дочь, Дарованная мне матерью землей. И возрадовался я тогда милости небес И принес богам клятву, что ли? Что станет супругом Ситы, кто сумеет натянуть тетиву на могучий лук грозного Шивы. По всей земле разнеслась молва о божественной красоте Ситы, и отовсюду шли женихи в Митхил. Многие цари и знатные воины пожелали натянуть тетиву на лук шивы и взять себе ситу в жены. Но никто из них даже поднять этот лук был не в силах. Тогда царственные женихи оскорбились. Почудилось им, что государь Медхилы только потешался над ними. С огромным войском женихи пошли на Медхилу. Целый год осаждали они мою столицу, и вскоре силы мои истощились. Но великие боги не дали меня в обиду. Они прислали огромное войско мне в помощь, и враги мои с позором разбежались. Я покажу сыновьям славного Дашарадхи божественный лук разрушителя мира если могучий Рама согнет этот лук и натянет на него тетиву, Прекрасная сита станет супругой Рамы. Да будет так, сказал Джанаки Вишвамитра. И государь Митхилы велел своим советникам немедля Доставить во дворец чудесный лук грозного Шивы царские советники послали за луком шивы большое войско. Пять тысяч могучих воинов с превеликим трудом влекли по улицам Медхилы тяжелую колесницу. У дворца великого Джанаки воины остановили колесницу, сняли с нее огромный кованный железный ларь и поставили его на землю. «Здесь, в этом ларе, — сказал Джанака Вишвамитре, лежит лук Шивы, почитаемый царями Митхилы. Пусть увидят его сыновья шараты. По знаку Вишвамитры Рама открыл ларь, легко поднял одной рукой лук. Надел на него тетиву и натянул ее с такой силой, Что божественный лук Шивы сломался на две половины. И в тот же миг раздался такой великий гром, Как будто огромная гора упала и разбилась на тысячи кусков. И затряслась земля, и страхи все упали на землю. Только Вишвамитра, Джанака и сыновья Дашарадхи стояли неподвижно. Долго Джанака не мог вымолвить от удивления ни слова, а потом обратился к Вишвамитре с такой речью. Великое чудо свершилось сегодня в Медхиле благочестивый подвижник. Никогда не думал я доселе, что простой смертный может обладать такой дивной силой. Могучий Рама надел тетиву на лук шивы, и теперь я свободен от нерушимого обета. А прекрасная сита нашла себе достойного супруга. Она будет преданной женой доблестному сыну Дашарадхи И прославит во всем мире древний род государей Митхилы. Пусть же мчатся мои послы в Айодхию на быстрых колесницах, Пусть расскажут обо всем царю Дошарадхе И пригласят его в мою столицу И Вишвамитра сказал Да будет так И после Джанаки отправились в Айодхию, Чтобы поведать обо всем Дошарадхе И привести его в Митхилу Три дня И три ночи провели в пути послы государя Медхилы, а на четвертый день прибыли в Айотхю. Торжественно вступили они во дворец Дашарадхи, низко поклонились повелителю кошалы и сказали. Наш владыка, царь Джанака, жлет тебе великий государь привет. И желает тебе и твоим ближним благополучия и долгих лет жизни. Наш господин, царь Джанака, велел нам поведать тебе, владыка, Что сын твой, могучий Рама, с братом Лакшмана и благочестивым Вишвамитрой Пришел в Митхилу, попросил показать ему лук грозного Шивы, и свершил то, что никому на земле до сих пор не удавалось. Он согнул лук шивы, надел на него тетиву и натянул ее с такой невиданной силой, что лук всемогущего бога сломался на две половины. И государь наш, Повелитель Мидхилы, верный своему обету, отдает могучему Раме в жены свою дочь, прекрасную Ситу, и приглашает тебя, благородный Дашаратха, на свадьбу в Митхилу. С великой радостью выслушал Дашаратха послов государя Мидхилы. Щедро одарил их за счастливые вести И сказал своему советнику Васиштхе. Царь Джанака милостиво встретил сына Каушали в Медхиле И отдает ему свою дочь в жены. Сита славится во всем мире неземной красотой И добрым нравом, А родство с государями Медхилы Еще больше возвысит наше царство. А посему... Надлежит нам, мудрый Васиштха, Спешить в Медхилу на великий праздник, На свадьбу моего любимого сына. Приготовь, Васиштха, щедрые дары для Джанаки и Ситы, Для всех ближних, государя Медхилы. Возьми из казны моей Не жалея золотые жерелья и дорогие камни самоцветы, Шитые серебром и золотом тканей. Возьми молодых рабынь, красивых и кротких, Боевых слонов, грозных и могучих, Резвых скакунов из царских конюшен, И пошли мои дары в Медхилу под охраной надежного войска. И прикажи моему возничьему Сумантре готовить в дорогу колесницы, чтобы выехать нам завтра утром в Митхилу. На следующее утро Дашаратха, его сыновья, жены и советники зашли на сверкающие золотом колесницы И под охраной большого войска Выехали из ворот Айотхи. С радостным сердцем спешил Дашарадха Увидеть Раму, Лакшману и Вишвамитру. И на пятый день пути Взору государя Кашалы Предстали высокие стены Митхилы. С великими почестями встретил Джанака Благородного Дошарадху у ворот столицы и сказал. «Я счастлив видеть тебя в Медхиле, государь. Чудесный подвиг рамы породнил нас, преславный Дошарадха, И свадьба детей наших укрепит и возвеличит наше царство. Войди же, государь, в мою столицу». И будь в ней не гостем, А властным господином. До шарадхи по сердцу пришли и великие почести, И приветливые речи государя Митхилы, И он ласково ответил Джанаке. Мои мудрые наставники, Ученые брахманы, Еще в детстве внушили мне Не отвергать дарованное. Твоя дочь... Красавица Сита, воистину, Божий дар, а дружба и союз с тобою, благородный Джанака, великое благо. Джанака и его советники проводили знатных гостей в отведенные для них покой, и государи, довольные друг другом, расстались до следующего утра. На другой день Под дворце царя Медхилы стали готовиться к свершению свадебных обрядов. Джанака радовался родству и союзу с могущественным государем Кашалы и обратился к Дашарадхе с такой речью. Есть у меня великий царь другая дочь, юная и прелестная Урмила, А у тебя и сын, доблестный Лакшмана, верный брат могучего рана. Я отдам отважному Лакшмане в жены Лотосаоку и кроткую урмилу, и пусть вечной будет наша дружба. Да будет так, с радостью согласился Дашаратха. И тогда в беседу государи вступил мудрый и благочестивый Вишвамитра. «О, великий царь!» — сказал Джанаке Вишвамитра. «У брата твоего, Кушахтваджи, есть две дочери, прославленные красотой и благородством. Пусть брат твой отдаст их в жены сыновьям Дашарадхи, Бхарати и Шадрухни. И пусть брахманы, искушенные в свадебных обрядах, Соединят завтра сыновей Дашарадхи С прелестными царевнами Митхилы. И да будет дружба двух царств нерушима. Мудрые слова благочестивого старца Вишвамитры Пришлись по сердцу обоим государям. И на радостях они подарили брахманам Митхилы и Айотхи Тысячи коров, сотни лошадей, Много золота, серебра и драгоценных тканей. Для свершения свадебного обряда Царские зодчие построили высокий помост, Украсили его цветами и золотом И поставили на нем алтарь. Благочестивый Васиштха прочел над помостом священные заклинания Брахманы развели на алтаре огонь и принесли жертвы богам Затем брахманы подвели к алтарю ситу и раму, одетых в богатые свадебные наряды И поставили их друг против друга И Джанака сказал Да запутствует тебе счастье, могучий Рама. Прими, дочь, мою ситу, И да будет она спутницей твоей В исполнении жизненного долга. Да будет она предана супругу, И да следует она, как тень, за тобой повсюду. Потом брахманы подвели к алтарю Лакшману И напротив поставили Урмилу, а против Бхараты и Шадрухны стали дочери Кушатхваджи, Мандивия и Шрутакирти. Джанака каждому из сыновей же Таратхи сказал те же слова, что и Раме. И затем женихи взяли своих невест за руки и торжественно обошли вокруг священного огня. Царственных своих отцов и благочестивых брахманов. И столь угоден был небожителем свершившийся обряд, Что посыпались с небес на землю ароматные цветы, Весело заиграли небесные музыканты, гандхарлы, И закружились в пляске красавицы-апсары. Веселый пир устроил в своем дворце щедрый радостный государь Митхилы. И были на том пиру знатные гости из Кашалы, именитые горожане Митхилы, могучие соседние государи. Красноречивые сказители славили царевича Йодхи и царевин Митхилы, славили великих государей Джанаку и Дашаратху. И желали их детям счастья и удачи. На другой день после свадьбы Вишвамитра удалился в горы, в свою обитель, А царь Дашаратха стал собираться в обратный путь в Айодхию. Джанака на сыновьям Дошарадхи Их юным женами своему другу, повелителю Кошалы, множество рабов и рабынь, лошадей и слонов, дорогих камней и самоцветов, золотой и серебряной посуды. Он проводил гостей до ворот Мидхилы, сердечно с ними попрощался и до Шарадха с сыновьями направился в Айотхью под охраной грозного войска. Поединок Рамы сыном Джамадагни И возвращение в Айодхью. Едва царские колесницы удалились от Митхилы, Как Душаратха заметил, что заметались в тревоге звери И задул, сотрясая землю, могучий ветер. Страшно закричали в лесу птицы, Черная пелена закрыла солнце, и стало вдруг темно, как глубокой безлунной ночи. Вдруг перед колесницей до из темноты появился страшный и несокрушимый истребитель Кшатриев, сын Джамадагни по имени Рама. Глаза его были красные от гнева. Волосы на голове стояли дыбом, А на плече лежал острый топор, И за спиной висел губительный лук бога Вишну. Он приблизился к Дошарадхе, Грозный, как Шива, Повергая брахманов и воина в трепет. Голосом гулким, как раскаты грома, Рама, сын Джамадагни, сказал, обращаясь к Раме, сыну Дашаратхи: Некий кшатрий неправедно убил моего отца, благочестивого брахмана Джамадагни. И когда я поклялся, что уничтожу всех кшатриев на земле. Но слышал о твоей удивительной силе. Я слышал, что ты сломал могучий лук Бога Шивы. Я хочу драться с тобой в честном поединке. Но сначала ты докажи мне, что у тебя есть силы для битвы со мной. У меня за спиной висит лук Бога Вишну, и он ничем не уступит луку Шивы. Попробуй натянуть его тетиву, прославленный сын Дашарадхи. И если тебе это удастся, я вступлю с тобой могучий воин, в единоборство. Страшная молва катилась по земле о беспощадном губителе кшатриев, сыне Джамадагни. Сердце старого Дошарадхи затрепетало от страха за жизнь его возлюбленного сына. И смиренно сложив ладони, он стал умолять, сына, не отступиться. И ты уже утолил свой гнев против нашей касты, сказал ему Дашаратха. и давно живешь в лесах, как благочестивый подвижник. К чему тебе о праведник битва? Возлюбленные сыновья мои и еще дети. Но. Сына Джамадагни не смягчили униженные слова царя Айодхи. Тогда Рама, сын Дашарадхи, пришел в ярость. Ладно, сказал он сыну Джамадагни, ты испытаешь сейчас мою силу. И с этими словами царевич Рама взял в руки лук-вишну, приладил к нему смертоносную стрелу и, натянув тетиву, выстрелил в грудь сына Джамадагни. И в миг не стало страшного истребителя к шатре, и спала черная пелена солнца, и все вокруг прояснилось. И тогда Рама сказал изумленному Дашаратхи. Сын Джамадагни не потревожит нас больше, государь, И мы можем спокойно продолжать наш путь в Айодхию. С радостью обнял царь дошаратха своего могучего и непобедимого сына И, успокоенный, поспешил в свою столицу. Радостными кликами встречали жители Айотхи своего государя, Его отважных сыновей И юных прекрасных дочерей Царя Медхилы. Улицы столицы были чисто убраны И политы водой. Дома украшены стягами и цветами. Весело гремели трубы, литавры. Певцы и сказители громко славили Удивительные подвиги Рамы Старшего сына Дашарадхи. Счастливейшим из государей вступил в свой дворец гордый Дашарадха со своими могучими сыновьями, с прелестными царевнами Медхилы. Молодым супругам отвели особые покои, служить им стали послушные рабы и рабыни, и радость воцарилась во дворце повелителя Айодхи. Однажды дашаратха сказал Бхарате своему сыну, что его и Шадрухну зовет в гости дядя царевичей Ашвапати. Бхараты и Шадрухна поехали в гости к царю Ашвапати, а великий Рама ведать стал царскими делами, помогать отцу править государство. В радости и согласии жил Рама со своей супругой, красавицей Ситой, и счастлив был ее добротой и любовью.